Глава двадцать восьмая. Неожиданное признание. Проснулась я где-то в обед. Я тут же сидел в кресле с ноутбуком и выглядел, конечно, не бодро, но уже не умирающим лебедем. Артура в квартире я не обнаружила, поинтересовалась «Ты как? А где Артур?» «На работу ушел», — ответил муж, «а я в порядке». Ты ты сегодня на работу не пойдешь? не спросила, а констатировала факт я, мучительно думая, под каким предлогом улизнуть из дома. У меня же сегодня встреча с моей неофициальной свекровью. И вообще, у меня амулета нет. Неужели придется идти без него? Как-то страшно, хоть и С Эммо ее оказалась практически без подстраховки, но то Эмма, она прикольная, и мы примерно одного возраста. А тут взрослая женщина завышенными требованиями к собственному сыну. Что, если я ей не понравлюсь? Проиграю в сравнении с Лейной. Хотя чушь. Я все-таки не проклинала и не бросала ее сына. Но если госпожа Мариин такая уж требовательная, то всегда она идет к чему прицепиться. Ладно. Даже если она накричит на меня и выгонит, моя совесть будет чиста. Я делаю все, что могу. Эд меня любит, а это главное». Он не похож на мужчин, которые в угоду сварливой матери бросают собственных жен. Но как выйти из дома? Я обещала Эду, что без Артура не буду ходить по городу. Вдруг Лэйна решит меня отомстить, увидев фотки с отдыха. Но Эд знает, что Артур сейчас на работе. Да и неловко как-то мужа оставлять. А вдруг с ним еще раз случится приступ? Я передернула плечами». «На работу нет, конечно», — ответил Эд после небольшой паузы. Его отвлекло какое-то сообщение. «Ну вот в больницу все же надо показаться, взять заключение врача». «С тобой поехать?» — спросила я. «Нет, со мной Рен поедет, не волнуйся», — ответил Эд. Я успокоилась. Этот ангел почему-то внушал доверие с первого взгляда. Из-за внешности, что ли. «То есть ты на больничном будешь?» — поинтересовалась я. «Да нет, вон, видишь, сижу, работаю потихонечку». Эд кивнул на экран ноутбука. «А что ты делаешь?» «Мне стало любопытно». «К нам практиканты придут. Мне нужно будет их обучать», — сказал супруг. «А как Артур меня вернет в Зарецк?» — спросила я. «Он ведь не умеет открывать переходы, да?» «Не умеет, но я сделал запрос коллеге». Артур тебя просто сопроводит. Тем более ему самому нужно в Зарецк». «Надолго?» Я несколько встревожилась. Все же надеялась, что Артур присмотрит за братом. «На два-три дня точно, а там уже и я вернусь», — ободряюще улыбнулся Эд. «Ладно. Во сколько тебе в больницу ехать?» — спросила я. «Часам к пяти», — ответил Эд. «Ты не переживай, я на такси поеду». «Ну хорошо», — ответила я, бросив взгляд на часы. «Так, сейчас почти два. Надо связаться с Артуром насчет амулета. Выяснили там, что или нет». Эд свой еще до нашей медовой поездки сдал на работу. Ох, меня прямо дрожь пробирает. «Ладно, я тогда в интернете посижу», — сказала я, и пошла на кухню, заварила себе Эду чаю. Позавтраков я написала сначала Артуру, потом Эмме. Та ответила сразу. «Представляешь, этот козел до сих пор молчит». Я на всякий случай написала Эмме, что скоро, возможно, перейду в свой мир, но постараюсь и там регулярно проверять сообщения, а также примчусь ловить этого Тима при первой же возможности. Потом я на всякий случай решила проверить родную почту и соцсети. Там меня ждала куча писем от Ритки. «Наташка от своего ушла!» — три восклицательных знака. «Ты где?» — два вопросительных знака. «Куда пропала?» два вопросительных знака первой мыслью у моей была радость за подругу наткин макс тот еще фрукт и мне он никогда особо не нравился в основном за то что пытался переделать мою классную Натку, вылепить из нее идеальную женщину но скульптор из макса очень и очень хреновый ему даже детский пластилин жалко дать не то что женщину вторая мысль была уже менее позитивной куда же она пойдет особенно с двухлетней дочкой. К маме? Вряд ли. Там, во-первых, тесно. Обычная двушка, где живут ее родители, брат раздал бои бабушка, начинающая впадать в маразм. Во-вторых, Наткина мать будет зудеть на духом у дочери, какая она плохая, что не сохранила семью. наткина то мать свою сохранила. Только, если честно, я не в восторге от Наткиного отца, которого надо вечно ловить за руку, чтобы он не выпил лишнего». В быту этот человек тоже мало полезен. В магазин его не пошлешь. Вместо мусорного мешка он как-то выбросил пакет с обувью жены. А помыть за собой посуду или повесить на место полотенце он вообще не способен. Уход за его престарелой матерью тоже полностью лег на плечи надкиной мамы. Зато целый мужик в доме, на зависть всяким разведёнкам-соседкам. В общем, у меня появилась вторая веская причина наведаться в родной мир хотя бы на денёк. Я быстро нашла переписку с Наташкой. Ух, давно же мы не общались. И там тоже светились новые сообщения. Последним, как и Риткина, было «Куда пропала?». Наташка была онлайн, и я напечатала. Уехала ненадолго. «Блин!» — Наташка прислала парочку грустных эмодзи. «Над, «Ну, ты что, правда от своего ушла?» — спросила я. Правдивее не бывает», — тут же откликнулась подруга. «Ну и круто напечатала я. Тебе помочь-то чем надо?» «Да ты же не в городе», — отозвалась Натка, присовокупив десяток грустных скобок. «Скоро вернусь», — заверила я. «Ты-то где сейчас? У кого?» «У Ритки», — снова наставив грустных скобок, написала подруга. «А что такое?» — ответила я, подразумевая причину грусти. «Да так, Риткин козел, ну, ты я не говори, ладно?» «Ну, он козел. «Чего он сделал-то?» — спросила я, начиная догадываться. «Ну, я у них три дня пока живу. Некуда деться, реально некуда. А у них трёшка, вроде не сильно тесню пока. Я и за Андрюхой присматриваю, и по дому помогаю. Мне б сейчас работу по поденежней найти, чтоб с удаленкой. И я сразу сниму комнату, честное слово. Ну, или квартиру на двоих с кем-нибудь. Но это тоже искать надо, в один день не найдешь. Я пока только один вариант нашла по нормальной цене, но там хозяйка не согласится, хочет без детей. Так что Риткин-то напомнила я? Да блин, не могу я там больше, честно. Твой-то, небось, тоже не пустит, все они одинаковые. Приезжай ко мне, сказала я. Твой против будет, не согласилась Натка. На мою старую квартиру, уточнила я. «На самом деле я не хотела пускать Наташку в Эдову, чтобы не пришлось не объясняться, почему я говорила про мужа-красавца, а в квартиру неизбежно вернется стрёмный толстячок. Бр, никаких больше иллюзий!» «Так ты ее не сдала, изумилась подруга. Но почему?» «Потому что не стала развивать тему я. Короче, приезжай, я тебя там встречу. Или тебе вещи помочь перетащить». Да какие там вещи, хмыкнула подруга. Чтоб, прямо сейчас и приезжать? Подожди минутку. Эд, сказала я, подходя к мужу. А сегодня мне домой можно, а если ты, конечно, хорошо себя чувствуешь. Зачем, поинтересовался он. Не волнуйся, такого приступа, как этой ночи уже не повторится. У меня у подруги беда призналась честно. Ей нужна моя поддержка. Давай узнаю, свел брови Эд, не задавая больше вопросов. «Вообще, я не рассчитывал на сегодня, но если нет неблагоприятных условий для перехода, то, скорее всего, получится». «Вот бы получилось», — вздохнула я. «Я сделаю все, что смогу». Эд начал что-то быстро набирать в телефоне. Переговорив с кем-то, он ободряюще кивнул. «Около девяти часов можно будет открыть для тебя переход. Подойдет? «Да», — обрадовалась я. «С матерью Эда встреча в половине шестого. Успею, кажется». «Тогда я Артура предупрежу, он привезет тебя на место. Только вещей с собой никаких не бери, кроме своей сумки, ладно? Я не успею получить разрешение на вещи». «Да мне не надо ничего», — растерянно сказала я. «Ну, значит, решено». Эд улыбнулся и снова вернулся к экрану ноутбука. Нат, я, скорее всего, вернусь сегодня вечером. Сразу позвоню, ладно?» «Ладно», — повеселела Наташка. «Ленок, спасибо тебе, выручила». «Ох, мало мне было бессонной ночи и будущего разговора со свекровью. И почему все так навалилось? А если чертов Тим ответит именно тогда, когда и я, и Артур будем в Зарецке? Да и на работу мне скоро. Может, можно будет устроить Наташку у меня и вернуться сюда хотя бы на оставшиеся до моего первого трудодня денечки? Очень уж не хочется тянуть». Мне запали в душу слова кассирши и Лизы о том, что проклятые портятся и начинают вымещать лишнюю ненависть на своих близких. Нет, это не такой. Но вдруг его переклинит из-за этой чертовой магии. Эд тем временем собрался, позвонил Ренарду, и вскоре они вдвоем отбыли в больницу. Я же начала собираться на это интервью, которое может вылиться моему мужу в сильную семейную ссору и снова передо мной встал вопрос, как одеться. Как и в тот раз, когда я посещала школу Эда, я оделась в деловом стиле и постаралась причесаться и накраситься так, чтобы не быть похожей на Лейну. Правда, осматривая свои труды в зеркале, я волновалась. А вдруг надо было замаскироваться получше, линзы там цветные вставить? А вдруг у меня в процессе разговора выпадет одна? Я же ни разу ими не пользовалась». Ладно, хватит нервничать и пытаться довести свой образ до совершенства. Я вызвала такси, договорившись с Артуром, что он сопроводит меня обратно. Вовлекать его в разговор я все же не хотела. Мне нужно было вызвать на откровенность маму Эда, а в присутствии пасынка кто ее знает, как она себя поведет. Но на всякий случай мне достаточно было прислать Артуру любую цифру, чтобы он немедленно поднялся в квартиру. Такси привезло меня к многоэтажке в живописном зеленом районе. Я даже одну из улиц узнала. Мы по ней с Артуром проходили, когда я притворялась журналисткой в школе Эда. Воспоминания о моей удавшейся авантюре несколько придало мне сил. Справилась же там, значит, и тут справлюсь. Хотя, конечно, тогда при мне был амулет, который помогал убеждать людей. Сейчас мне придется обойтись без него». «Привет!» Артур ждал меня недалеко от подъезда, на углу дома. Он только что сердечно попрощался с кем-то по телефону. Может, с той самой Ириной разговаривал, с которой он цветы поливать приходил. Конечно, меня не должна сейчас волновать личная жизнь Артура, но я-то себя знаю. Перед важным событием мне проще думать о пустяках, чтобы не трястись. «Держи!» Артур вынул из кармана ту самую шпильку. «Ой, она теперь работает!» — обрадовалась я. Я показал её штатному спецу у нас на работе, развел руками Артур. Дон сказал, что все в порядке, амулет должен действовать. Я снова проверял, его работает. «А как ты проверил?» Столкнулся с маминой соседкой и убедил ее, что у мамы день рождения на месяц позже. Она сомневалась, но в итоге поверила мне. «Может, она и не знает?» — засомневалась я. Я в конце концов и друзей дни рождения давно не запоминаю, кроме самых-самых близких. Все равно соцсети подскажут. «Знает точно, качнул головой Артур. Мама всегда ее приглашала в гости каждый год, так что должна помнить. А теперь ты поставишь ее в неловкое положение, невесело усмехнулась я. Да что ты, она придет, посмотрит в календарик и объяснит себе, что я напутал только и всего. А море же мозги не отключает напрочь. «Хочешь, и ты проверь». «Да не на ком». Я оглядела практически безлюдный двор, разве что возле резной скамейки копошились двое мальчишек. Не на них же. А уже пора, не хочу опаздывать. «Тебе это, кстати, сказал, что я сегодня домой?» «Сказал, конечно», — кивнул Артур. «А ты тоже зависнешь в Зарецке? Мне как-то страшно оставлять те до одного на эти пять-шесть дней, что ему нельзя ходить между мирами», — призналась я. «Да я его без присмотра не оставлю, ни вопрос», — успокоил меня Артур. «В курсе тебя держать буду?» «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Ну, пожелай мне удачи, что ли?» «Лен, не знаю, что ты задумала, но у тебя и без моего пожелания все срастется, убежденно сказал Артур. «В общем, жду тут, буду на связи. Ты не волнуйся, мама, она добрая». Я закрепила в волосах шпильку, Надеюсь, что на этот раз амулет сработает как надо». «Вообще Артур действовал на меня ободряюще и успокаивающе. Классный он все таки Отогнав от себя мысли о Наташке, которую чем-то попрекнул Риткин муженёк, о прошлой тревожной ночи и о том, что Эмма до сих пор молчит, не пропустила ли она сообщение от Тима, я вошла в подъезд. Квартира, в которой Эд провёл детство, находилась на втором этаже». Я не стала вызывать лифт, взлетела по ступенькам и застыла перед дверями квартиры. На несколько секунд мужество меня покинуло, я нервным жестом пригладила волосы. Палец приблизился к кнопке звонка, но надавить я не решилась. «Ну, давай же, давай, это нужно сделать!» Звук, открывшейся двери этажом выше, заставил меня подпрыгнуть, и я резко нажала на звонок. Дверь открыли практически сразу. Может быть, госпожа Морейн тоже волновалась и караулила меня у двери? Впрочем, по виду моей неофициальной свекрови нельзя было сказать, что она испытывает волнение, страх или что-то в этом роде. «Добрый день», — произнесла я самым дружелюбным тоном. «Мы договаривались об интервью. Меня зовут Лейна». «Заходите», — благосклонно отозвалась Алия Морейн. Женщина выглядела молодо и элегантно. Если бы я не знала, что у нее есть взрослый сын, я вряд ли дала бы ей больше 30. Фигура Алии Марейн отличалась стройностью, а движение — какой-то запредельной ловкостью, словно она не ходила, а танцевала. Ее светлые волосы были убраны в аккуратный узел, на ней была повседневная домашняя одежда. Белая футболка с красной полоской, свободные серые трикотажные штаны — на вид абсолютно новые, без пятен, катышков или растянутости, и никаких тапочек. Взглянув на ее ногти с аккуратным педикюром, я с некоторым смущением разулась. Свекровь гостеприимно провела меня в уютную, опрятную комнату, где к дивану был приставлен сервировочный столик. На столике стояла вазочка с мороженым и две чистые пиалы поменьше. «Домашняя». Алия кивнула в сторону мороженого и предложила на выбор кофе или лимонад. Я выбрала лимонад, подданный в стакане с золотистыми узорами, которыми я невольно залюбовалась. «Нравится?» Алия любезно наполнила одну из пиалок мороженым и пододвинула мне. «Да, безумно красиво», — отозвалась я. «Это я так баловалась», — махнула рукой она. «То есть вы хотите сказать, что сами нарисовали этот узор, — уточнила я». «Да, конечно, тут нет ничего сложного». «Вот так дела. Ничего сложного шутит или напрашивается на комплимент?» «Я бы в жизни не догадалась, что узор нефабричный, настолько ровными, четкими и...» «Ну да, совершенными выглядели все линии. Каждая черточка была выполнена без малейшей небрежности. Выходит, Алья, — перфекционистка». Благодарю вас. Я попробовала совсем чуть-чуть подтаявшее мягкое мороженое, почувствовав на зубах кусочек какого-то экзотического фрукта, одновременно сладкого и кислого. Кажется, я понимаю, почему ваш сын так талантлив. Алия улыбнулась вежливой улыбкой, словно принимала этот комплимент как должное. Из какого вы издания поинтересовалась она? Я подготовилась к этому вопросу, назвала крупный авиланский интернет-портал, и Алии это, кажется, польстило. «Давайте начнем, может быть», — сказала я, откладывая свою пиалу и включая диктофон на телефоне. Для пущей важности достала еще ручку и записную книжку. «Давайте, спрашивайте», — согласилась свекровь. «Расскажите, пожалуйста, о детстве Эдгара. Каким он был ребенком?» «Гарри с детства был талантливым мальчиком», — начала она. И я не сразу поняла, что это домашнее уменьшительное от имени Эдгар. Очень развитым, рано научился говорить, читать, помогал мне по дому. Я внимательно слушала, кивала, задавала наводящие вопросы, и постепенно Алия разговорилась и буквально вывалила на меня поток гордости собственным сыном, припомнив и его трогательные детские поздравления для мамы на празднике, и драку с хулиганом, который мучил дворовых котят, и как он заботился о младшем сводном брате, помогая ему и с уроками, и с куда более сложным делом — принять новую семью и новую маму. Все успехи и победы Эда, даже самые крошечные, хранились в памяти его матери, окрашенной самой искренней материнской любовью. Алья вытащила толстую папку, специально приготовленную к встрече. Там были всяческие школьные грамоты, награды, заметки в газетах и распечатанные сети. Чем больше она говорила, тем сильнее я терялась. Ведь Эд говорил о том, что его мама никогда не была им довольна требовала учиться и вести себя идеально. Неужели она ни разу не показала сыну, как ей на самом деле важны все его достижения? Почему она не навестила его после свадьбы, не позвонила или просто этот от меня это скрыл? После очередной истории о самом лучшем сыне я не выдержала. — А почему вы ему никогда об этом не говорили? — воскликнула я в сердцах. «Что-что», — опешила Алия Марейн, — «но меня, что называется, понесло. Вы же любите своего сына. А я уверен, что вы будете его любить, только если он станет круче Эвереста. Он все время старается быть самым лучшим, самым ценным работником, самым идеальным мужем, самым здоровым и самым успешным. Он даже со своей бедой к вам обратиться постеснялся». «Гарри в беде?» Широко распахнула свои васильковые глаза моя свекровь, ее губа дрогнула, она порывисто встала. Меня чуть-чуть отпустила. «Значит, ей не все равно? Значит, она готова помочь? Ух, точно и надо поговорить с Эдом. И лучше в моем присутствии, а то у дорогого мужа шок будет». «Кто вы такая на самом деле? Вы же не журналистка, так?» Она сузила глаза. «Говорите». «Отличный момент для знакомства со свекровью, да». «Ну, выручая амулет». «Я жена вашего сына», — сказала я. «Мы виделись на свадьбе. Только вы думали, что я Лейна Амирес». «Это невозможно», — ее руки сжались. «Я хорошо знаю Лейну. Вы совсем не похожи». «Ну, то есть немного похожи, но не настолько, чтобы вас спутать». «Это все магия», — сказала я, понадеявшись на то, что для Альи, выросшей в магическом мире, такое объяснение сойдет. Допустим, лицо свекрови дернулось. «Но почему вы здесь?» Эда отправили в длительную командировку в другой мир. «Это там с ним что-то случилось?» «Вот оно в чем дело. Я поняла, что Алия даже не в курсе, что ее сын внезапно вернулся сюда. Ведь и правда, это не собирался оставаться здесь. Он рассказывал мне вскользь, что должен был наблюдать за стихийными порталами в нашем Зарецке. Но из-за странной активности ткани мироздания в опасном для людей месте Эд сейчас проводил свои рабочие часы неподалеку от поляна упырей. Поскольку в итоге все прорывы удалось ликвидировать, Эд даже выбил себе небольшие выходные, свозил меня в тот волшебный отель, а теперь планировал вернуться в Зарецк что совпадало с моими планами. Работа, любимый мужчина. Ну и не хотелось мне вот так пропасть без вести. А мои родители, подруги... Допустим, сестра живет в другом городе, и с ней мы в основном переписываемся. Но мама точно забеспокоится, если я перестану отвечать на звонки. «С ним кое-что случилось здесь», — ответила я. «Знаете, это, наверное, со стыда сгорит, если вы это все узнаете». «Я бы, честно, не стала вам ничего рассказывать, если бы вы оказались чёрствой и равнодушной. Можно только вас попросить, что вы прямо сейчас не броситесь выяснять у вашего сына подробности и почему он от вас скрывал?» «Нет», — я сидела неподвижно, почти не отводя от меня тяжелого нервного взгляда. «Расскажите, что с ним и как я могу ему помочь?» «Ну, надеюсь, что ей можно верить». «Его прокляли». И он считает, что это сделала та самая Лейна, на которой он собрался жениться. Она сбежала за три дня до свадьбы. Алия недоверчиво ахнула, и я продолжила рассказывать, опустив всякие неприглядные подробности. Например, о том, как я напилась и думала, что Артур ко мне клеится. А то будет еще считать, что ненаглядный сыночек теперь женат на алкашке, да еще и легкого поведения» поэтому я просто рассказала, что Артур мне предложил выйти замуж за его брата, а я приняла это за розыгрыш, что это мне очень понравился, и я хочу ему помочь выпутаться из этой ситуации. «Сейчас же едем к нему», — сказала решительно Алия. «Вы умеете лечить проклятие?» «Нет», — Алия мотнула головой. «Нет, мой дар не позволит это сделать, но можно показать его лучшим специалистам». Он ходил к лучшим специалистам. Я назвала два имени, которые сообщил мне Артур. Вот как сникла свекровь. Видимо, именно на них она и рассчитывала. И даже они сказали, что ничего нельзя сделать. По словам Эды Артура, да. Как и Артур знал, и не сказал мне, встрепенулась свекровь, все молчали. — Я думаю, это не хотел вас огорчать, — дипломатично ответила я. «Понимаю, Алия растерянная, словно не в попад встала и снова села, я бы даже сказала, растеклась по диванчику. Я хотела что-то сказать ей, но она внезапно закрыла лицо ладонями и разрыдалась. В первую минуту я впала в ступор. Не так-то легко утешать почти незнакомую женщину, которая при этом мать твоего мужа. Но сидеть и смотреть, делая вид, как будто ничего не происходит». Я протянула ей салфетку, вытереть глаза, а сама встала и прошла на кухню. Там нашелся еще один расписанный стакан и вода в прозрачном хрустальном графине без единого следа пальцев даже на ручке. Ну и ну. Мельком поразившись царившей на кухне чистоте и стильности шкафчиков, я поднесла Алии Марин стакан и, присев рядом, слегка коснулась ее дрожащей руки. «Что с вами, госпожа Марин?» Алия снова разразилась рыданиями. «Не удивлюсь, если она никогда не плакала раньше». Через минуту-другую моя свекровь все же взяла себя в руки, выпила воды и, пробормотав «извините я ненадолго», удалилась в ванную. Там она пробыла минут пять, вернувшись уже с почти спокойным лицом и заново наложенным макияжем. То, что она недавно плакала, выдавали только нервные движения пальцев — не удивлюсь, если у нее там какие-нибудь магические глазные капли антислеза или набор косметики, выглядим на все сто, даже если вам от боли выть хочется. «Вы должны простить меня», — сказала она, присаживаясь на диван. «Не каждый день узнаешь, что твой родной сын считает тебя жестокой и стервой». «Вовсе он так не считает», — ответила я. «Это ни разу не отозвался о вас плохо. Артур вообще говорил, что вы очень добрая». Артур — другое дело, вздохнула она. «Вы ведь знаете, что он сын моего второго мужа. А с Гарри она снова сделала тяжкий вздох. Ладно, давайте я вам уж расскажу. Вы, наверное, тоже думаете, что я плохая мать, раз собственный ребенок от меня скрывает, что ему помощь нужна». «Нет, не считаю», — честно ответила я. «Пока я не услышу вашу версию, рано делать какие-то выводы». Алия отпила воды, помолчала, словно окончательно решаясь на признание. «Дело не только во мне. Дело в отца Гарри». Андрес был... В общем, когда мы познакомились, это был очень скромный, я бы даже сказала, неуверенный в себе мужчина. Какой-то неухоженный, хотя и с хорошими внешними данными. Его все считали неудачником. Постоянной работы не имел, где-то подрабатывал. Однако мне он понравился. Я разглядела, насколько он талантлив. Гарри во многом пошел в отца, особенно внешне. В общем, мы с Андресом стали встречаться, потом поженились. Я была молодая, наивная. Алия снова сделала глоток воды и продолжила. Собственно, я считаю, что на мужчину очень сильно влияет женщина. Со мной Андрес достиг больших успехов, раскрыл свои таланты. Я следила за его внешностью, Он так похорошел, стал читать лекции, много зарабатывать. Собственно, он и сейчас читает, насколько я знаю. У него, естественно, появились поклонницы, и он в какой-то момент решил, что всего мог добиться и сам, без моей помощи. Женщина поджала губы и нахмурилась. Чушь, конечно. Безусловно, согласилась я. В общем, он бросил нас, Гарри. Я тогда была просто в отчаянии. Думала, что это я виновата чего-то не додала, не так себя вела, не как хорошая жена. Даже сейчас на ее глазах выступили слезы, но она сердито мигнула, прогоняя их. А Гарри так на него похож, понимаете? Внешность Андреса, манеры. Я боялась, что... Она резко замолкла. Что если ему показать, как сильно вы его любите, то ваш сын станет таким же, как его отец, закончила я. Алия кивнула. Как все оказывается просто. Теперь я понимаю. Вся эта напускная требовательность, это стремление быть во всем идеальной. Понятно, почему с Артуром она вела себя иначе. Артур был сыном ее любимого человека, мальчиком, у которого погибла мать, поэтому ему досталась ласка и принятие. К Артуру госпожа марин не боялась проявлять доброту, не боялась разбаловать. Ей удалось для него стать второй мамой, а не злой мачехой. И обвинять ее я не могу, да и толку-то от обвинений. Да, она совершила ошибку, но еще совсем не поздно ее исправить». «Вы ни в чем не виноваты», — сказала я, снова касаясь ее ухоженной руки. «Эд действительно вырос прекрасным человеком. Я от него просто в восторге. Он умный, заботливый, очень талантливый. Он просто побоялся вас огорчить». «Огорчить выбором невесты?» — воскликнула Алия. Да кто же знал, что такое случится? Лейна — девочка вежливая, аккуратная, из приличной семьи. Ее родители, правда, очень заняты, они оба работают в дипломатическом корпусе. Девочка одно время жила с ними за границей, потом решили, что ей лучше нормально учиться на родине, тем более, что ее бабушка и дедушка души во внучке не чаяли. И уж точно Лейна не имела никакого дара к негативным воздействиям. У нее были слабые способности распознавать магическую одаренность и все. Я познакомилась с одной девушкой, которая умеет видеть проклятие. Но, как бы сказать, она самоучка. Она сказала, что, возможно, Эда проклял мужчина. Это возможно? Понимаю, что я выразилась коряве некуда, но Алия меня поняла. Вообще, конечно, вряд ли. Лучшие специалисты ошибаются крайне редко, но... Где сама Лейна? Вы ее спрашивали? Ее никто не может найти. Спрашивали коллег, лучших подружек, бывшего парня. Я попробую ее найти, решительно сказала Алия. Я была бы рада, если вы подключитесь, обрадовалась я. Я хочу помочь Эду, но он очень против, чтобы я вмешивалась. Узнаю своего сына, слегка улыбнулась Алья. Он никогда не просил помощи, все решал сам. Тем более впутывать в опасное дело свою. «Супругу. Вы официально женаты?» «Вы про вторую церемонию с документами, — уточнила я, не зная, как правильно это у них называется. Нет, Эд считает, что не нужно, пока он проклят. А вы сами хотите, Лена?» «Я с радостью, честно призналась я. Эд — просто идеальный мужчина. Похоже, Али пришелся по душе, мой бесхитростный комплимент. Я поищу Лейну». Правда, она давно уже живет отдельно от бабушки с дедушкой, но вдруг она к ним заходила, начала размышлять Алия. «Мага поисковика нанимали?» «Вроде да», — ответила я. «Мне сказали, что она жива-здорова, но закрыта от поиска». «Хм...» Алия нахмурилась, видимо, напряженно раздумывая. «Алия, вы меня извините, но мне пора», — сказала я, вставая. «Мне не хотелось опаздывать». «Да-да», — ответила Матеда. Я бы хотела попросить вас о маленьком одолжении. Как выглядит Гарри сейчас? Ух! да, у меня была фотография Эда в образе Колобка, но... Я не думаю, что это хотел бы, чтобы вы его видели, — нерешительно произнесла я. «Пожалуйста». Васильковые глаза свекрови глядели на меня практически с мольбой. Я мать, я должна это знать, даже если я сейчас не могу быть рядом со своим сыном. Ее волнение тронуло меня. Я и так чувствовала себя неловко, скрыв от госпожи Марин, что Эд находится совсем рядом, а не по ту сторону ткани мироздания. Но я не могу ей все рассказать, она ведь сразу к нему помчится. А будет ли это Эду на пользу? И стоит ли его матери видеть изможденного после иллюзии сына? Ладно, решилась я. Смотрите. На экране телефона появилась темноватая фотография, которую я щелкнула украдкой — «Не знаю, зачем. Лэйни показать, что ли?» У Алии в глазах отразились ужас и боль. О, она сжала свои изящные руки. Бедный мой мальчик!» Она едва сдерживалась от очередного приступа слез. «Мне, конечно, не по возрасту и не по статусу давать вам советы, — попыталась я. Но постарайтесь немного прийти в себя. Выпейте вина, примите ванну, — не знаю, что вас успокаивает. Я буду рада любой помощи от вас. Артур уверен, что мы вместе сможем избавить седа от проклятия. Расставшись со свекровью, я поспешила домой. Артур терпеливо ждал меня и почти сразу вызвал машину. Попутно мы заехали за мастером переходов. Им оказался невысокий плотный мужчина с круглым, не слишком приветливым лицом. Артур представил его как Дэна. Эд встретил меня во дворе своего дома. Он сидел на лавочке, выглядел бодрее, чем утром, а, увидев меня, ласково улыбнулся и встал. Я поспешила навстречу. У меня защемило сердце. Расставаться с Эдом не хотелось. В голове толкались тревожные мысли. А вдруг мы не увидимся больше? Я гнала их от себя. Ну что за чушь? Что может случиться? «Обещай, что через неделю мы точно увидимся», — сказала я. «Или, может быть, я смогу к тебе на вечерок сюда перейти, пока тебе между мирами ходить нельзя?» «Конечно, увидимся». это неуверенно приблизился и неуклюже обнял меня. «Я буду очень скучать. Это так здорово — приходить с работы в дом, где меня ждешь ты». «А я уже скучаю», — вздохнула я, оглянувшись на Артура. Тот деликатно смотрел в сторонку, а его спутник вообще курил, пялись в телефон. «Может быть, вот это поможет тебе скучать хоть немножечко меньше?» Эд достал из кармана коробочку. Маленькую, плоскую, белую, в тонкую голубую полоску с принтом кружева по краям. Что это искренне удивилась я? «Ну, открывай», — подбодрил меня Эд. Я поддела ногтем край коробочки и ахнула. Там оказалось кольцо, утопавшее в мягкой подстилке из неизвестного мне материала. Не просто кольцо. То самое кольцо. То самое дорогущее кольцо, которое я примерила в ювелирном магазине, находящемся на территории сказочного отеля, где мы с Эдом проводили медовый месяц. Которое я отказалась покупать, потому что даже с моим знанием местных цен цифра показалась весьма высокой. Я сглотнула и только и смогла произнести Это, это... это же так дорого». Да, я знаю, что нельзя такое говорить мужчине, чтобы он не вздумал потом на тебе экономить. Но я настолько не привыкла к такому. И дело не только и не столько в цене подарка. По моему опыту и моих подруг, мужчине можно десять раз ткнуть пальцем в нужный товар на витрине, отправить ссылку на вещи в интернет-магазине и все равно он ухитрится купить совсем не то, о чём ты мечтаешь, а здесь. Но оно же тебе нравится, верно? «И вообще, сегодня фотография с этим кольцом вышла в моих соцсетях. Не хочется чувствовать себя лжецом. И да, у меня нет никаких долгов банку, так что я могу тратить деньги, как мне заблагорассудится. И, кстати, не знаю, как у вас, а у нас на помолвку дарят невесте украшения. Кольцо, браслет или подвеску. Я же тебе ничего не подарил. Вот, исправляюсь. Эд, спасибо, я обняла его». «Ты меня избалуешь». «Хочешь сказать, что ты способна превратиться в капризную, жадную и стервозную особу?» Это улыбнулся и взял у меня кольцо, чтобы надеть его мне на палец. «Нет, Лен, испортить подарками можно только того, в ком эти качества уже дремали. Ты не такая». «Просто я тоже хотела бы подарить тебе что-нибудь», сказала я, задержав свою руку в его ладони. «Ты уже подарила мне самый дорогой подарок», — ответил серьезно мой муж. «Твою любовь, надежду на счастливую жизнь. По сравнению с этим кольцо просто дешевая безделушка». У меня чуть слезы не выступили, так я растрогалась от его слов. Тут раздалось деликатное покашливание Артура. Мы обернулись, я хлопнула ресницами, стараясь, чтобы никто не заметил мои глаза на мокром месте. «Кажется, уже пора». Артур постучал пальцами по несуществующим часам на запястье. «Да-да, я вздохнула, я готова». Мастер переходов, что стоял рядом с Артуром, отошел на несколько шагов в сторону и сделал примерно тот же жест, как когда-то Эд, словно разрезал пространство невидимым ножом. Однако края перехода не пылали оранжевыми языками пламени, а светились нежно-золотистым светом. «Безопасно», — сказал мастер, сделав приглашающий жест. Артур взял меня под руку, и мы, махнув Эду, исчезли в переходе. Буквально пару секунд я не могла вздохнуть, но тут же увидела, что мы стоим на задворках бизнес-центра в Зарецке. «Ну вот», — сказал Артур, — «отвезти тебя домой?» «Да я и сама вроде дойду. Тут же мне ничего не угрожает от Лейны», — сказала я. «Уверен, что так», — кивнул Артур ну тогда давай будем на связи Он проводил меня до остановки маршрутки и посадил в ту что шла к нашей сэдом квартире